Глава 64. Пэрлайн. Наши дни. Пэрлайн пыталась понять, что видит. Ребенок в лягушачьем комбинезоне, не Грегори, даже не мальчик, девочка с рыжими волосами. Девочка с худым бледным личиком и носом-кнопкой. Девочка, чье лицо вытатуировано в ее ёмоску. Маленькая девочка, которую она не чаяла больше увидеть. Изабель. Пропавшая дочка Фейхард, подросшая, похудевшая Изабель, несомненно, зрение Пэрлайн затуманилось. Лицо Фей то всплывало, то исчезало, пятно страданий и скорби, проблиска слепительной надежды. На языке разлилась кислота, разум рыдал от облегчения, а сердце колотилось от страха. Она словно покинула собственное тело парила, свободная, просто сгусток эмоций, водоворот света и тени. Должно быть, ей показалось, но глаза не врали, и в глазах Дипса была та же правда. В блестящей влаге и напряжении, вибрирующем между их телами. Изабель. Всё это время она была жива. Её не разрубили на куски и не прикопали в лесу, не завернули в полиэтилен и не утопили в море. Ее не изувечили и не разорвали. Ее тело целое, безукоризненное, на ней ни не царапинки, по крайней мере, на видных местах. Она ее нашла. Они ее нашли вместе после четырех ужасных, мучительных лет. Но жива ли Изабель? Ее маленькое тельце лежит без движения, без признаков жизни. Призрачно-белая кожа, бескровные губы. И нет времени проверять. Пульс Пэрлайн зашкалил. Если здесь Ханна и Изабель, то где Грегори? Уже мертв? Она нашла Изабель, но он до сих пор пропавший. Сына Лили Вудс здесь нет. Другая мать остается без ребенка. Может, еще не поздно спасти и его тоже. Пэрлайн посмотрела на Дипса, уронила руку, вскочила на ноги и выбежала на поляну. Дипс не отставал. Они выскочили как один, подняв дубинки. Безмятежность Финч уставилась на них широко распахнутыми глазами, держа Изабель в руках. Ханна лежала у ее ног. Коса появилась у нее из-за спины, как дьявольские вилы. Между ними лежал колодец, черный и зияющий. Положите Изабель и отойдите от детей, громко и твердо велела Перлайн. «Лягте на живот и сложите руки за спиной. Безмятежность посмотрела на Перлайн. Прошу вас. Тихо взмолилась она, чуть не плача. Она меня заставила. Я не хотела связываться со всем этим. Они забрали меня, когда мне было шесть лет. "Дети ранены?" спросила Перлайн, делая шаг к ней. "Нет, просто под успокоительным", сказала безмятежность. "И я не собиралась им вредить. Я освобождала их". "Снимите рюкзак и бросьте его сюда. Потом лягте на живот и сложите руки за спиной", крикнул Дипс. Женщина сделала, как он сказал. Она слушается. идет на сотрудничество. Хороший признак. Не сюда, сказала Пэрлайн, делая еще шаг к Ханне Изабель. Туда, подальше от детей. Безмятежность отползла на коленях назад, потом легла на живот и сложила руки на пояснице. Прошу вас, я спасала их. Она велела их убить. Я сказала, что убью, но это была ложь. Я просто притворялась, чтобы помочь им сбежать. Мы уже вызвали подкрепление, они едут, сказала Пэрлайн, и ее слова подчеркнул вой сирен. Дипс убрал дубинку на пояс и поспешил к Ханни Вудс. Глаза безмятежности метнулись к нему. "Почему?" сказала Пэрлайн, убирая дубинку на пояс и доставая наручники. "Вы вытащили их из тачки здесь, если, как вы утверждаете, спасали их?" В прекрасных глазах безмятежности Финч заблестели слезы. Она вывернула голову вверх и всхлипнула. Я собиралась оставить их здесь. Она сказала мне бросить их в колодец, но я не собиралась этого делать. Я хотела оставить их здесь, потом вернуться и сказать ей, что все исполнило, чтобы она уехала. При первой же возможности я собиралась позвонить вам в полицию и рассказать, где их найти. Клянусь, я говорю правду. Я работаю с детьми, я люблю их, я ни за что не смогла бы. Хватит, перебил ее Дипс. Скажите, где Грегори Вутц, и может быть, мы вам поверим. Перланг подошла к ней. Нам известно, что вы написали Грегори письмо с указаниями прийти к вам домой. Нам известно, что вашим приемным отцом был Энтони Финч, и что он возглавлял секту, членами которой были вы и ваша приемная мать Любовь. Нам известно все». Не стану врать, выглядит плохо, даже очень. Но скажите нам, где Грегори, и это поможет вам. Безмятежность вся в слезах уткнулась лицом в землю. Дипс наклонился и взял на руки Ханну, а Перлайн встала на колени, чтобы надеть наручники на женщину. В этот миг Безмятежность перекатилась в сторону. Перлайн дернулась за ней, но молодая женщина оказалась слишком быстрой. Она вскочила на ноги, подхватила Изабель и бросилась в лес. Раздумывать было некогда. Пэрлайн побежала. Женщина была быстрой, боже мой, слишком быстрой. Давно Пэрлайн так не бегала, все тело кричало от усилий. Игнорируя боль, она прибавила. Вспомнила, как убегала от отца и побежала быстрее. Сейчас она бежала не от него, а за ним. Он и эта женщина, два сапога пара, злые и опасные. И ей надо спасти невинную маленькую девочку от жизни в ужасе и одиночестве. Пусть она никогда не освободит себя, но она может и освободит Изабель. Вот и все. Если она потеряет ее сейчас, то никогда не простит себе. Деревья стали препятствиями, ветви жалили руки, корни поднимались с земли словно змеи, солнце скрылось, и тени обступили ее, преследуя и удушая. Пэрлайн сморгнула пот, подавила приступ леденящего кровью ужаса и побежала так быстро, что горло обожгла кислота. Под деревьями пронесся крик, и Перлайн увидела, как безмятежность упала. Она же несла Изабель. Нет, нет, нет. Страх нанес резкий удар. В воображение Перлайн возник образ Изабель, проткнутой веткой. Она побежала, прорываясь сквозь деревья. Безмятежность пыталась поднять Изабель. Вокруг была кровь, много крови, и было сложно сказать, чья она. Кровь забрызгала листья на земле. Пэрлайн отпихнула женщину с дороги и резко пнула ее в живот. Безмятежность зарычала и свернулась клубочком. Пэрлайн встала на колени и перевернула Изабель на спину. Маленькая девочка не дышала. Кровь текла из ее крошечного носика на губы, вниз по подбородку. И на лягушачий комбинезон, превращая зеленую ткань в коричневую. Из за крови волосы прилипли к щекам. Грудь не шевелилась, кожа была белой, слишком белой, пепельной. Тени окружили веки, слишком поздно. Должно быть, она ударилась головой, когда безмятежно упала. Пэрлайн поспешила перевернуть ее на живот, и осмотреть затылок. Ощупала голову в поисках раны, но не нашла следов травмы перевернув ребенка обратно она прижалась к маленькой груди ухом ничего ни движения ни стука сердца никаких признаков жизни слишком поздно ты опоздала она мертва ушла Все кончено перлэн не могла думать не могла ничего кроме как глазеть на бледное неподвижное личико изабель Безмятежность попыталась встать. Перлайн резко развернулась и прижала ее к земле. Она мертва, сказала Перлайн, отчаянно желая, чтобы это было неправдой. Сердце ее билось сильно и медленно. Сознание поглотило черная пелена. Мышцы свело от отвратительной ярости. Округлившиеся от ужаса глаза Безмятежности метнулись к Изабель. Нет, не может быть. Я не специально. Я никогда этого не хотела. Я пыталась ее спасти. За эти годы мы сблизились. Я люблю ее. Вы должны мне верить. Пэрлайн завела запястье женщины за спину и защелкнула наручники. Ее мысли стали черными, такими мрачными, что она испугалась, что не сможет отвечать за свои действия, если женщина произнесет еще хотя бы слово. Не в состоянии посмотреть на тело Изабель, Пэрлайн вздернула женщину на ноги. И достала телефон. В голове странно подвывала, словно собака, умоляющая прекратить ее страдания. Она думала о том, как ей придется докладывать о сегодняшних событиях и объявить о смерти Изабель, слово за словом, и разум заволокло черным душащему отчаянием. Безмятежно что-то говорила. Пэрлайн посмотрела на нее, сфокусировалась на ее лице, на ее голосе. Молодая женщина смотрела на тело Изабель, и показывала пальцем. Смотрите. Перлайн опустила взгляд на девочку. Сердце пропустило удар. Глаза Изабель были широко открыты и неподвижны, но не пусты. Господи Боже, она жива. По щекам Изабель текли слезы. Она посмотрела на Перлайн и прошептала: "Я хочу домой". Перлайн не могла говорить, тело действовало само. Не отпуская руки безмятежности Финч, она помогла Изабель встать. Сквозь деревья к ним продрался Дипс, крепко прижимающий к груди Ханну. Ты в порядке? Я не мог вас найти. Я Он остановился, присмотрелся. Облегчение на его лице было неизмеримо. Пэрлайн захотелось броситься в его объятия, и она чувствовала, что он хочет того же. Их глаза встретились, и они улыбнулись друг другу. Они оба живы, как Изабель и Ханна. Но что с Грегори?